«Ты не безнадежна, девочка. Советую все таки подумать о предложении Эвикейта стать его женой». «Никогда», — возмутилась Тиана. «Слово «никогда» имеет смысл только для Витаманта», — ответил Гавар. «Подумай, подумай». «Я даже мог бы замолвить за тебя словечко перед обнувасом. «Ты что, считаешь, тебе ничего не грозит?» — удивился Трикс. «Думаю, что нет», — рассудительно ответил Гавар. «Ему требуется казнить тебя, Трикс, поскольку ты пошел против его воли. Тиану он может помиловать в силу природной слабости женского пола и податливости дурному влиянию». «Комедиантов?» — Гавар пожал плечами. «Может казнить, может высечь плетями, может отправить на соляные болота, ну а я...» «Во-первых, казнить меня трудно».